Массовые аресты верующих с начала 37 года принесли тяжелые страдания телу Иисуса Христа его церкви. По своей жестокости и обширности гонения этих лет превзошли все ранее пережитые христианами. Для братства баптистов в России эти годы вообще оказались неслыханно тяжкими, повергшими в ужас и уныние даже самых стойких служителей, не переживавших прежде ничего подобного. Многие семьи остались без отцов и мужей. А в некоторых местах сажали семьями. Детей отдавали в приюты, и чаще всего они пополняли ряды беспризорников, откуда следовали в тюрьмы вслед за своими родителями. Ташкентская община понесла в эти годы такой урон, что жизнь ее оказалась парализованной. Власти под корень вырубили не только уважаемых старших братьев, но и цвет, надежду молодежи. Прежде чем снова зажегся светильник веры Христовой, прежде чем снова потянулись по конспиративным квартирам молодые люди, все не пережили шок потрясения. Однако недолго царило уныние в рядах молодых братьев и сестер. Сначала тайком передавали друг другу уцелевшую литературу встречались для общения по двое-трое. При этом бывало и так, что ехали на одну квартиру, а там давали новый адрес. Туда пребывали, уже идет молитва. Сердца пылали жаром веры, и никакие щейки НКВД не могли погасить стремление к духовному общению. Следили же неутомимо. Не обнаружив месте собрания вырывали братьев поодиночке и устраивали гнусные допросы с одной целью определить место жительства и взять квартиру под свой контроль. Так многие семьи, оказавшиеся в крайней нужде из-за потери кормильца, опасались обращаться за помощью к верующим, чтобы не подвести и тех под арест. Поэтому особенно ценными братьями оказались те, кто на свой страх и риск выполнял роли связных передавая литературу, оказывая материальную помощь, беседуя об устройстве на работу и многое другое. Вот почему появление Михаила Шпака было встречено в общении с нескрываемой радостью и большими надеждами. Руки у Михаила золотые, его без всяких проволочек взяли на работу в мастерские, удобные тем, что находились на окраине города, и там позволили оборудовать место для ночлега. Михаил быстро освоился в новой обстановке. Изучил методы конспирации, научился ловко отрываться от хвоста, то выпрыгивая на ходу из трамвая, а то и петляя узкими переулочками, перепрыгивая глининые одувалы и залегая в пересохших орыках, чтобы услышать вблизи топот ног, растерянные оокрики и сиплое дыхание преследователей. Один раз застукали прямо на квартире, так что пришлось выпрыгивать в окно и храниться в кукурузных грядках. Михаил сильно бедствовал. Заработка едва хватало на пропитание, да ещё часть приходилось отдавать беззаботным семьям. Иногда вся дневная порция пищи состояла из куска хлеба до кружки воды, прямо как в карцере. Из-за того, что собиралась молодежь большой частью далеко за чертой города, назад возвращался поздно, почти под утро. Частые недосыпания напоминали о себе черными кругами под глазами. Из одежды на нем болтался только тюремный ватник, да холщёвые штаны и совершенно стоптанные ботинки. Когда хворь валила Михаила с ног, он проводил дни в одиночестве на своем топчане в мастерской. К нему никто не мог прийти, проведать. Во-первых, он находился в охраняемой рабочей зоне. Во-вторых, появление любого брата сразу же вызвало бы подозрение со стороны шнырявших вокруг сотрудников НКВД. Так мытерствовал он больше года. В тридцать восьмом году здоровье ухудшилось настолько, что это стало бросаться в глаза. Истощенный вид, бледность такой степени, что сердце сжималось от жалости, вялая походка, тусклый голос. Тем не менее он не оставлял самоотверженного служения христианской молодежи. Часто посещал верующих по домам. В одном из них он познакомился с семьёй Кабаевых. Наташа рассказала отцу о болезненном состоянии Михаила. Тот предложил позвать молодого проповедника в гости. Предлог найдется, а уж здесь они примутся за его лечение. Вышло как нельзя лучше. Михаил нашел себе утешение в доме Кабаевых. По влечению Святого Духа они быстро объединились в молитвенный кружок во главе с Гаврилом Федоровичем. Из молодежи явились подруги Наташи, Аня Кафтон и молодая жена Комарова, Лида, только что проводившая женю в Узы. Михаил посещал этот кружок с усердным постоянством, и это не могло остаться незамеченным. Однажды Михаил назначил встречу у одного верующего юноши, отправился вместе с Наташей. На стук в калитку долго никто не отзывался. Это удивило пришедших, так как не раз уже бывали здесь и имели возможность убедиться в пунктуальности хозяев. Наконец дверь открылась. Вышла мать юноши и сухим строгим голосом отчитала их за то, что они надоели ей со своей выпивкой. Михаил опешил, Наташа растерялась. Но тут женщина, как бы вытирая устало под со лба, подняла руку и повернула ее ладонью к пришедшим. Там было написано: "У нас НКВД". Михаил успел заметить торчащий из-за двери на крыльце ярко начищенный сапог. Он мгновенно сориентировался. Да нам только стаканчик вынеси, мамаша, Мы по-быстрому выпьем винца, и только нас видели. Идите, идите по добру, по здоровому, пока не отходила вас дубиной, — сурово ответила женщина, и молодым людям ничего не оставалось сделать, как убраться во все яси. Как велика однако любовь Божия у этой женщины. Она не только не растерялась, но и сумела предупредить нас об опасности.